Страница 508, письмо 107, Александре Андреевне Толстой, 1858 год, марта 24 Москва. «Христос воскрес, милый друг бабушка! Хотя я и не говел, и хотя я с Петербурга все болен, мне так что-то хорошо на душе, что не могу не поговорить с вами». Примечание первое. «Когда у меня в душе беспорядок, я при вас и заочно стыжусь вас». Когда же, как теперь, не слишком дурным, чувствую в себе храбрость смотреть вам прямо в лицо и спешу воспользоваться этим. Мы сейчас с тетенькой говорили о вас. Она мне рассказала ваши слова о Машеньке, о ее муже. Эти слова тронули глубоко и Машеньку, и тетеньку, и меня. Мы даже разнюнились с тетенькой, вспоминая их. Откуда у вас берется эта теплота сердечная, которая другим дает счастье и поднимает их выше? Какой вы счастливый человек, что можете так легко и свободно давать другим счастье. Затем пишу вам, что мне завидно и хочется подышать немножечко вашим воздухом. Как не смотришь на себя, все мечтательный эгоист, который и не может быть ничем другим. Где ее взять, любви и самопожертвования, когда нет в душе ничего, кроме себялюбия и гордости. Как не поделывайся под самоотвержение, все та же холодность и расчет на дне. И выходит еще хуже, чем ежели бы дал полный простор всем своим гадким стремлениям. Вот и теперь пишу вам о себе и готов писать сто листов, как будто это может быть интересно кому-нибудь. Ежели бы мне кто-нибудь написал то об себе, что я пишу вам, мне бы стало гадко, а вам, я знаю, будет жалко, что вот как глуп человек. «Ах, плохо жить нашему брату, младшему!» Не можем мы не любить, не быть любимыми, а так кружимся, как будто дело делаем, что притворяемся, что любим, то притворяемся, что нас любить можно, и все неправда. Мы только на то и годимся, чтобы, глядя на нас, больше бы ценили вас, старших, но все ничего. Ежели вы, старшие, будете помогать немного, жить можно. Не могу сыскать сна, чтобы прислать вам. Примечание второе. Другую же вещицу отдал переписывать и пришлю на днях. Примечание третье. Пожалуйста, не покупайте Андерсена, пришлю вам его и еще божественную книгу, которой, надеюсь, вы останетесь довольны. Примечание четвертое и пятое. — Ежели вам лень, то не отвечайте мне теперь. Я воображу себе ответы, всегда отличный. Но, пожалуйста, о дальнейших ваших планах известите. Я бы ужасно желал видеть вас до отъезда нашего за границу. А теперь в Петербурге я как-то не воспользовался и сотой долей того бальзама, которым вы меня всегда угащиваете. А затем прощайте, очень кланяйтесь всем вашим и жалейте, презирайте меня, но, пожалуйста, никогда не махайте на меня рукой». Моя амбиция состоит в том, чтобы всю жизнь быть исправляемым и обращаемым вами, но никогда не исправленным и обращенным. Примечание. Первое. Толстой вернулся из Петербурга в Москву 18 марта. Второе. Сон. Прозаический отрывок. Первая редакция, написанная Толстым в конце 1857 года. Том 7, страницы 118-119. Смотри письмо 104. Примечание третье. Возможно, казаки, над которыми Толстой в марте увлеченно работал. Четвертое. Вероятное издание сказок Ганса Христиана Андерсена, который сам Толстой читал в январе 1858 года. И примечание пятое, перевод с французского «В моем духе». Конец примечаний.